12. Да, это была Катюша. Отношения их Людовых Катюши были вот какие. Впервый раз увидел них Людовых Катюшу тогда, когда он на третьем курсе университета, готовя своё сочинение о земельной собственности, прожил лето у своих тётушек. Обыкновенно он с матерью и сестрой жил летом в материнском большом подмосковном имении.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 переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша не по чужим указаниям, а сам по себе познаёт всю красоту и важность жизни и всю значительность дела, предоставленного в ней человеку, и видит возможность бесконечного совершенствования и своего, и всего мира, и отдаётся этому совершенствованию не только с надеждой, но и с полной уверенностью в достижении всего того совершенства, которое он воображает себе.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 двумя баршнами, гимназистом и сгостившему у них молодым художником из мужиков. После чая стали по сковшему уже лужку перед домом играть в горелки. взяли и Катюшу. Нихлюдову после нескольких перемен пришлось бежать с Катюшей. Нихлюдову всегда было приятно видеть Катюшу, но ему и в голову не приходило, что между ним и ею могут быть какие-нибудь особенные отношения. Ну, теперь этих не поймаешь ни за что. Говорил горевший веселый художник очень быстро бегавший на своих коротких и кривых но сильных мужественных ногах не что спотыкнуться вы да не поймаете раз два три ударили три раза в ладоши едва удерживая смех Катюша быстро переменилась местами с Нихлюдовым и пожав своей крепкой шершавой маленькой рукой его большую руку пустилась бежать налево гремя крахмальной юбкой Нихлюдов бегал быстро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 Но тут за кустами была незнакомая ему канавка заросшая крапивой. Он споткнулся в неё и, острикав руки крапивой и омочив их уже павшей под вечер росой, упал. Но тот тиже смеясь над собой, справился и выбежал на чистое место. Катюша, сияя улыбкой, чёрными как мокрая смородина глазами, летела ему навстречу. Они сбежались и схватились руками. Обстрикались ячей.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 Как только Катюша входила в комнату или даже издалека Нехлюдов видел ее белый фартук, так все для него как бы освещалось солнцем. Все становилось интереснее, веселее, значительнее. Жизнь становилась радостней. То же испытывала и она. Но не только присутствие и близость Катюши производили это действие на Нехлюдова. Это действие производило на него одно сознание того, что есть эта Катюша. А для неё, что есть нихлюдов? Получал ли нихлюдов неприятное письмо от матери, или не ладилось его сочинение, или чувствовал юношескую беспричинную грусть, стоило только вспомнить о том, что есть Катюша, и он увидит её, и всё это рассеивалось. Катюше было много дела по дому, но она успевала всё переделать и в свободные минуты читала них людо вдовал ей Достоевского и Тургенева, которых он сам только что прочёл. Больше всего ей нравилось затишье Тургенева. Разговоры между ними происходили урывками, при встречах в коридоре, на балконе, на дворе и иногда в комнате старой горничной тётушки Котёны Палны, с которой вместе жила Катюша, и в гореньку, который иногда нихлюдов приходил пить чай в прикуску. И эти разговоры в присутствии Матрёны Палны были самые приятные. разговаривать, когда они были одни, было хуже. Тотче же глаза начинали говорить что-то совсем другое, гораздо более важное, чем то, что говорили уста. Губы морщились и становилось чего-то жутко, и они поспешно расходились. Такие отношения продолжались между них Людовым и Катюшей во всё время его первого пребывания у тётушек. Тётушки заметили эти отношения и испугались. И даже написали об этом за границу к негении Елене Иванни, матери нихлюдова. Тётушка Мария Ванна боялась того, чтобы Дмитрий не вступил в связь с Катюшей. Но она напрасно боялась этого. Нихлюдов сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди. Его любовь была главной защитой от падения и для него, и для неё. У него не было не только желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. Опасение же поэтической Софьи Ванны о том, чтобы Дмитрий со своим цельным, решительным характером, полюбив девушку, не задумал жениться на ней, не обращая внимания на её происхождение и положение, были гораздо основательнее. Если бы них Людов тогда ясно сознал бы свою любовь к Катюше, и в особенности, если бы тогда его стали бы убеждать в том, что он Никак не может и не должен соединить свою судьбу с такой девушкой. То очень легко могло бы случиться, что он, со своей прямолинейностью, во всём решил бы, что нет никаких причин не жениться на девушке, кто бы она ни была, если только он любит её. Но тётушки не говорили ему про своё опасение, и он так и уехал, не сознав своей любви к этой девушке. Он был уверен, что его чувства к Катюше есть только одно из проявлений наполнявшего тогда всё его существо чувство радости жизни, разделяемое этой милой, весёлой девочкой. Когда же он уезжал, и Катюша стоя на крыльце с тётушками провожала его своими чёрными, полными слёз и немного косившимися глазами, он почувствовал однако, что покидает что-то прекрасное, дорогое, которое никогда уже не повторится. И ему стало очень грустно.